— В чем причина? — В снисхождении к моей новой сущности. Конечно, таких прекрасных людей, как Джейкоб, очень мало, но даже от него я не смогла бы принять столь большой жертвы. Он улыбнулся еще шире и слегка пожал плечами. — Беллс, извини, конечно, но вид у тебя жуткий. Ты прям как из фильма ужасов. Я улыбнулась. Вот он, старый, добрый Джейкоб, которого я знала и понимала. Эдвард зарычал. — Придержи язык, псина. Ветер подул мне в спину. — И я быстро наполнила легкий и безопасным воздухом, чтобы ответить, нет, он прав. Глаза кошмарные, да? Просто жуть. Хотя я думал, будет хуже. Вот спасибо. Потрясающий комплимент. Джейк подмигнул. Ты же знаешь, что я имею в виду. Ты похожа на себя. Ну, внешне не очень-то, но ты, Белла. Я боялся, что ты перестанешь быть собой. Он улыбнулся и поглядел на меня без тени гнева или раздражения, А потом хихикнул и добавил, да и к глазам я скоро привыкну. «Привыкнешь?» — растерянно переспросила я. Конечно, я очень обрадовалась, что наша дружба жива, но вряд ли мы будем проводить вместе много времени. Джейкоб сделал ужасно странное лицо. От улыбки не осталось и следа, он выглядел почти виноватым. «Спасибо», — сказал он Эдварду. «Я боялся, ты не сдержишь обещания. Обычно ты во всем ей потакаешь». — А может, я надеялся, что она взбесится и оторвет тебе башку? — съехидничал Эдвард. Джейкоб фыркнул. — В чем дело? У вас секреты от меня? — недоуменно спросил я. Потом объяснил, смущенно ответил Джейк, как будто не ожидал, что все так обернется. Потом он внезапно сменил тему. — Сперва проведем эксперимент. Он двинулся ко мне, хитро улыбаясь. Из-за его спины раздался недовольный виск, и на тропинку выскочила Ли. За ней выбежал сет, он был повыше песочного цвета. Ребята, успокойтесь, сказал Джейкоб, лучше отойдите в сторонку. Я обрадовалась, что они его не послушали, и все равно двинулись следом только чуть медленнее. Ветра не было, значит, ничто не скроет от меня его запах. Джейкоб приблизился настолько, что я ощутила тепло его тела в воздухе. Горло тут же вспыхнуло. Давай, был снедрей, Лиз зашипела. Мне не хотелось вдыхать. Неправильно так рисковать жизнью Джейкоба, даже если он сам предлагает. Но деваться было некуда. Как еще проверить, что я не причиню зла Ренесми? Я состарюсь, пока ты надумаешь, Белла, — подразнил меня Джейк. — Ну, на самом деле нет, но ты меня поняла. Давай, нюхай уже. — Держи меня, — сказала я Эдварду, прижимаясь к его груди. Он еще крепче взял меня за плечи. Я оцепенела. Надеюсь, что в случае чего это поможет мне сдержаться, а если станет совсем не в моготу, задержу дыхание и убегу отсюда подальше. Морально приготовившись ко всему, я осторожно сделала крошечный вдох. Стало немного больно, однако в горле и так уже горело. Джейкоб пах человеком не больше, чем горный лев. У его крови был животный запашок, который отбивал всю охоту. И хотя влажное сердцебиение звучало соблазнительно, От запаха я невольно наморщила нос. Он не пробудил во мне жажду, наоборот, помог сдержаться. Я сделала еще один вдох и окончательно успокоилась. — Ха! Теперь понятно, чего все так бесится. Ты воняешь, Джейкоб! Эдвард со смехом убрал руки с моих плеч и обнял меня за талию. Сет тихонько зафыркал вместе с ним. Он подошел чуть ближе, а Ли, наоборот, отбежала назад. Тут я услышала еще одного свидетеля. В доме раздался Гогот Эммета — чуть приглушенной стеклянной стеной. «Кто бы говорил!» — буркнул Джейкоб и картинно зажал нос. Когда Эдвард меня обнял, он не помрачнел и не скорчил недовольное лицо, даже когда тот успокоился и прошептал мне на ухо «я люблю тебя», стоял себе и улыбался, как ни в чем не бывало. Это меня обнадежило. Может, все действительно наладится и станет так, как не было уже давным-давно. Может, мы опять будем просто друзьями? «Но испытание я выдержала», — сказала я. «Теперь-то вы объясните мне, что случилось?» Джейкоб сразу орабел. «Ничего такого, о чем стоит сейчас волноваться». Эммет снова захихикал в предвкушении. «Я бы надавила на Джейкоба, но, прислушавшись к Эммету, уловила и другие звуки семь разных дыханий. Одни легкие работают быстрее остальных». Единственное сердце бьется, словно крылья птахи, легко и быстро. Я тут же отвлеклась, моя дочь находилась по другую сторону стеклянной стены. Ее не было видно, свет отражался от стекла, как от зеркала, и в нем я видела только себя. Надо сказать, выглядел я очень странно по сравнению с Джейкобом, такая бледная и спокойная.